Глава 99 Как обычно, Лив проснулась рядом с Зимуном. Стояло раннее утро, и дыхание юноши было ровным, размеренным. Обычно он спал крепко. Их шатер был невелик, едва хватало места, чтобы встать в полный рост, а спали они прямо на земле, на груди наваленных мехов и одеял. Лив осторожно отодвинулась, стараясь не разбудить Зимуна. Он настаивал на том, чтобы она спала на гишом, и порой начинал новый день с того же занятия, которым заканчивал прежний. Я льстила ощущать себя настолько желанной, хотя порой Лив думала, что, возможно, попросту оказалось для него наиболее удобным способом удовлетворять свои аппетиты. Она мигнула, почувствовав неожиданную перемену в окружающей атмосфере, дыхание ветерка слишком свежего для закрытого шатра. У откинутого полога в обрамлении утреннего света Виднелась фигура цветного владыки. Он поднес губам палец, приказывая ей молчать, чтобы не разбудить Зимуна. Потом жестом показал, что она должна идти за ним. По телу Лив прокатилась жаркая волна стыда. Она чувствовала себя шлюхой, которую отец застиг с парнем, которого она даже не любила. Чтобы справиться с нарастающим чувством, Лив поспешно извлекла сверхфиолетовый. Это было все равно, что первая затяжка, крысией травой с утра пораньше, за исключением того, что от Люксина в голове прояснялось, а не наоборот. Конечно же, эти чувства — не более чем пережитки провинциальной религиозности. К тому же цветной владыка ведь сам проповедовал свободу, свободный выбор. Она еще молода, она может делать, что хочет. Здесь нечего стыдиться». Лив встала в сверхфиолетовом трепете, на секунду забыв о своей ноготе. Койос Белый Ду покинул ее откровенным взглядом. И она стояла, впитывая его внимание с такой же открытостью, как если бы это был солнечный свет. Мгновение затягивалось. Потом Лив увидела, как его черты исказила мимолетная гримаса сожаления. И сразу же принялась двигаться, подобрала свою сорочку надела, давая ему возможность решить — будто она ничего не заметила. Помимо меча и магии в мире есть и другие силы, но некоторые из них лучше всего действуют в безмолвии. Продолжая хранить молчание, она натянула самое практичное своих платьев, вытащив из ворота свои длинные черные волосы. Владыка помог ей застегнуть верхние пуговицы, и вслед за ним вышла из шатра. По мере того, как колонны кровавых плащей двигались вперед, подминая под себя один город за другим, Их ряды все больше росли. Лив не имела понятия, сколько из присоединившихся действительно верили в правоту их дела, а скольких не интересовало ничего, помимо победы и добычи. Ей хотелось бы презирать тех, кто влился в их ряды, только потому, что так было удобней. Но она теперь так часто пользовалась сверхфиолетом, что по большей части эти наблюдения вызывали у нее лишь прохладный интерес — Кроме того, люди ведь верят только в силу. А что такое победа, как не демонстрация силы? В глубине души она все еще чувствовала горечь, но куда бы Лив ни глядела, все подтверждало правоту цветного владыки. Сила. Все человеческие взаимодействия сводились к силе. Владыка произносил свои проповеди ежедневно. Теперь у него появились ученики, как извлекатели, так и мунды которые записывали за ним каждое слово и всячески старались составить из сказанного единую систему. Он говорил, что Дазан вернется, чтобы побороться вместе с ними за правое дело. Он говорил о свободе, он говорил о жертвах, которые им всем пришлось принести храмерии. и хотя в его словах смешивались политика, религия, история, гражданское право и наука – Лив казалось, что она различает за его риторикой не столько развернутую систему, сколько уверенность, созданную силой веры его последователей в то, что за всем этим должно стоять что-то настоящее, иначе их великий вождь это бы не проповедовал. Она не могла бы сказать, насколько сам Омнихром верил в то, что говорил. Знала только одно. Для того, чтобы достичь своих великих целей, ему были нужны преданные сподвижники а этим сподвижникам было необходимо верить во что-то такое, чтобы их объединяло. В своих проповедях для толпы он ничего не говорил о силе, так же, как и не позволял им называть себя Коиосом. И знание, и близость предназначались только для избранных. Порой Лив думала, что цветному владыке, вероятно, наплевать, во что верят его люди, что он черпает из Яриси лишь потому что решил использовать любые источники недовольства хромерии. «Ну что, Оливиана, удалось ли тебе разгадать, в чем заключается твое великое предназначение?» — спросил ее владыка. Он приветственно кивнул кучке зеленых выцветков, которые едва пошевелились при его приближении, как и он сам, зеленые мало к чему испытывали почтение. «Помимо того, что я приманка для моего отца?» «Об этом я сказал тебе с самого начала. И, кстати, я еще не полностью оставил надежду относительно Корвана. Однако, если бы ты была просто заложницей, то не пользовалась бы привилегиями и свободой, которые ты имеешь. Я думаю, ты давно это поняла». «Еще я лучшая сверхфиолетовый из всех, кто у вас есть», — продолжал Олив. «Наверняка дело в этом». «В общих чертах это верно», — отозвался владыка. Казалось, ее догадки забавляли его. «Хотя еще недавно ты бы сказала — одна из лучших!» «Я изменилась», — сказал Лив. Теперь она чувствовала себя более уверенно. Она порвала с хромерийским ложным смирением. «И это ведь действительно так?» «Хм...» — протянул владыка. Над лагерем возвышалась стена красных утесов. К их верхние кромки взбирались паутинки тропинок, но владыка предпочел двинуть почти все свои силы вдоль берега. На верхней дороге осталась только кавалерия, занимавшаяся сбором продовольствия и готовая подавить любое вооруженное сопротивление. Его войско теперь разрослось настолько, что о некоторых столкновениях Лив даже не подозревала, узнавая о них лишь задним числом после наступления темноты. Аташийская армия то и дело прощупывала кровавых плащей в поисках слабых мест Но при таком количестве извлекателей, какое было у владыки, шансы были невелики. Впрочем, Зимун предсказывал, что очень скоро им предстоит узнать, насколько крепки у аташийцев хребты. На следующий день войско владыки собиралось достичь самого узкого места между отвесными утесами и океаном. «Должно быть, в песчаных вратах нам попытаются устроить взбучку?» — спросил Олив. «Нет», — ответил владыка. «В самом деле». «Зимун считает, что это лучший шанс остановить нас прежде, чем мы доберемся до травянистых равнин вокруг Ру». «Так и есть. Но для того, чтобы удержать этот проход, нужна поддержка с моря. А наши элитийские союзники пять дней назад разнесли Аташийский флот в щепки». Об этом Лив ничего не слышала. «Откуда у нас элитийские союзники? Илитицы ведь ни во что не верят». «Они верят в золото! — отозвался цветной владыка с мрачной улыбкой. Вместе они взобрались на скалистый утес. Стоявшие на вершине дозорные, при виде них вытянулись во фронт. Владыка забрался на самую верхнюю точку и что-то сделал со своими глазами. Потом издал разочарованный вздох. — Пока ничего. — Может быть, завтра? — Господин. — Закрой глаза, Лив. Ты чувствуешь это? Лив закрыла глаза и перенеслась вниманием в чувства. Она ощущала утренний холодок, запах латрин, лагерных костров, жарящегося мяса, собственного тела. Легкое, как крыло бабочки, прикосновение кожи света, наподобие ветерка, мягкими дуновениями, налетавшего от восходящего солнца. Она слышала крики сержантов, тренирующих солдат, стук палок о доспехе, ржание лошадей, женский смех, звуки шагов. Слышала Несколько неестественное, сиплое дыхание цветного владыки. Открыв глаза, она поглядела на этого человека, потрясшего мир до основания. Покачала головой, разочарованная в себе. «Завтра! Завтра ты, может быть, это даже увидишь! А пока что ступай и пришли ко мне Дарвани Маларгаса и Джараша Зеленого!» Эти двое были лучшими извлекателями Зеленого среди кровавых плащей. Они обучали всех зеленых, еще не прорвавших ореол. Лив спустилась с горы и окликнула их. Судя по всему, они ждали вызова, поскольку сразу же направились к скалистому утесу. Лив принялась наблюдать за их разговором с владыкой, гадая, могут ли они видеть или ощущать то, что оказалось недоступно ей. Беспокоясь, что это говорит о каком-либо недостатке с ее стороны. — С добрым утром, красотуля! — сказал Зимун, подходя к ней. «Вечно у него какие-то проверки и загадки, да?» Он властно приобнял ее за талию. Иногда это раздражало, Лив, но вчера ей вдруг показалось, что Зимун теряет к ней интерес, так что она не стала протестовать. «Пожалуй», — отозвалась она, — «зато он не капризный». «Это ты так думаешь?» — возразил Зимун. Он был единственным из знакомых, Лив, кто осмеливался говорить с иронией о делах цветного владыки. Вначале ее это удивляло, но после небольшой медитации с желтым и сверхфиолетовым все стало на свои места. Зимун просто ревновал. Он чувствовал для себя угрозу, находясь рядом с самым могущественным человеком в мире, словно это делало менее значительным его самого. Лив не могла этого понять. «Ну и что у него было на этот раз?» — спросил Зимун. «Спрашивал меня, не вижу ли я чего-нибудь, но я ничего не увидела». «Похоже, им повезло не больше твоего». — заметил парень, кивая в сторону Дервани с Джерошем. «Эти двое ненавидят друг друга, и оба хотят встать во главе зеленых, как будто зеленые признают над собой командиры. Идиоты и глупцы!» Двое цветомагов припирались друг с другом, их лица раскраснелись от ярости. Даже отсюда Лив почти могла слышать, что они говорят. Но ее это не интересовало, она наблюдала за цветным владыкой. По положению его массивных плеч она могла судить о том, насколько он разгневан — хотя ничто другое его не выдавало. Вот он поднял руку. Люди в лагере притихли, невольно обратив к нему взгляды, но и не желая показывать, что они смотрят. Двое зеленых мгновенно перестали ссориться. Цветной владыка сказал еще пару слов. Оба упали на колени и принялись извиняться. Странно видеть коленно преклоненную зелень. Лив поймала себя на том, что уже не думает о них, как о людях. Не странно ли? Еще один... Пережиток моих детских верований, что человек перестает быть человеком, когда прорывает ореол. Даже наш язык был извращен для того, чтобы сделать убийство извлекателей более приемлемым. Цветной владыка вытащил пистолет и выстрелил Джерошу зеленому между глаз. Взметнулся фонтан кровавых брызг, но земли первыми достигли ошметки красно-серой мозговой субстанции, освобожденной свинцом из своего костного обиталища. Тело Джероша запрокинулось назад и покатилось по голой скале утеса. В лагере наступила внезапная тишина. Все еще держа в руке дымящийся пистолет, владыка повязал Дарвани на шею узкий ошейник с вделанным в него черным камнем. Жестом он приказал извлекателю подняться. Дарвани встал и, не говоря ни слова, удалился. — И ведь вот что забавно, — заметил Зимун. — Даже сейчас я не смог бы сказать, у которого из них... «Меньше мозгов!» Лив поглядела на него из глубины сверхфиолетового. Она даже не заметила, когда снова извлекла его. Теперь сверхфиолетовый был для нее словно старый друг и поняла, что это не жестокость и не бесчувственность. По крайней мере, не только жестокость и бесчувственность. Парень был в ужасе. Он представлял собственные мозги, разлетающиеся по камням. Зимун поглядел на нее, и по его глазам Лив поняла, что ее он тоже боится. Она утомляла его, но не в смысле, что ему было с ней скучно, или потому что она проявляла недостаточно энтузиазма под одеялами. Он не хотел быть с ней на равных. Он желал, чтобы перед ним преклонялись. Зимун был гораздо более опасен, чем ей представлялось прежде. Эти отношения было необходимо прекратить, но осторожно и исподволь, так, чтобы он счел это собственной инициативой. «Даже не знаю, как у тебя это получается», — проговорила Лив, отбросив сверхфиолетовый. Иногда Зимун мог догадаться по голосу, что она его извлекала. «Как ты можешь видеть все это и не бояться?» Содрогание, прошедшее по ее телу, было не до конца притворным. Не было оно также и трепетом желания, за который, как она надеялась, Зимун мог его принять. Лив поглядела ему прямо в глаза и облизнула языком губы. «Пойдем обратно в шатер». В полголоса проговорила она. «Прямо сейчас».